глава 11 их везут П перед тем как рассаживать осужденных по каретам их всех пятерых собрали в большой холодной комнате со сводчатым потолком похожий на канцелярию где больше не работают или на пустую приемную и позволили разговаривать между собою Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позволением. Остальные молча и крепко пожали руки, Холодные, как лед, и горячие, как огонь. И молча, стараясь не глядеть друг на друга, Столпились неловкой, рассеянной кучкой. Теперь, когда они были вместе, Они как бы совестились, того, что каждый из них испытал в одиночестве. И глядеть боялись, чтобы не увидеть и не показать того нового, особенного, немножко стыдного, что каждый чувствовал или подозревал за собою. Но раз, другой взглянули, улыбнулись и сразу почувствовали себя непринужденно и просто, как прежде. никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так кровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметно. Все говорили и двигались странно, порывисто толчками, или же слишком медленно или же слишком быстро, иногда захлебывались словами и многократно повторяли их, иногда же не договаривали начатой фразой. или считали ее сказанной, не замечали этого. Все щурились и с любопытством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их. Все часто и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины их кто-то окликал и что-то показывал. Но не замечали они и этого. У Муси и Тани Квальчук щеки и уши горели. Сергей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал такой, как всегда. И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусси с неежным беспокойством: « Что это Мсичка? Неужели он того, а что? — Надо к нему. Василий откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза. — Вася, что это у тебя с волосами, а? — Да ты что? Ничего, брат, ничего, ничего. Сейчас кончится. Надо держаться, надо, надо.